Любовь есть в сущности не что иное, как взаимное влечение тычинок и пестиков, а мысли — простое движение молекул. Даже гениальность — это единственная державная власть, принадлежащая человеку, перед которой не краснее можно преклонить колени. Даже ее многие психиатры поставили на одном уровне с наклонностью к преступлениям. Даже в ней они видят только одну из тератологических, уродливых форм человеческого ума, одну из разновидностей сумасшествия. И заметьте, что подобную профанацию, подобное кощунство позволяют себе не одни лишь врачи и не исключительно только в наше скептическое время. Еще Аристотель, этот великий родоначальник и учитель всех философов, заметил, что под влиянием приливов крови к голове многие индивидуумы делаются поэтами, пророками или прорицателями, и что Марк Сиракузский писал довольно хорошие стихи, пока был маньяком, но, выздоровев, совершенно утратил эту способность. Он же говорит в другом месте. Замечено, что знаменитые поэты, политики и художники были частью меланхоликами и помешанными, частью мизантропами, как Беллерафонт. Даже и в настоящее время мы видим то же самое в Сократе, Эмпедокле, Платоне и других, и всего сильнее в поэтах. Люди с холодной изобильной кровью бывают робкие и ограничены, а люди с горячей кровью подвижны, остроумны и болтливы. Платон утверждает, что бред совсем не есть болезнь, а напротив, величайшая из благ, даруемых нам богами. Под влиянием бреда дельфийские и додонские прорицательницы оказали тысячи услуг гражданам Греции, тогда как в обыкновенном состоянии они приносили мало пользы или же совсем оказывались бесполезными. Много раз случалось, что когда боги посылали народам эпидемии, то кто-нибудь из смертных впадал в священный бред и, делаясь под влиянием его пророком, указывал лекарства против этих болезней. Особый род бреда, возбуждаемого музами, вызывает в простой и непорочной душе человека способность выражать в прекрасной поэтической форме подвиги героев, что содействует просвещению будущих поколений.